«Не знаю. Знакомо ли вам имя философа Ницше?» «Сам я должен признать, что у нас в седьмом классе городской школы его пока что не проходили, и, может быть, это и хорошо. Во всяком случае, если судить по фотографии на первой странице его книги, которую мы Стильта нашли в библиотеке, на этой фотографии у Ницше усы похожи на метелку для смахивания пыли», а выражение глаз наводит на мысль о том, что парень, он может, и гениальный, но не всякий день ему так повезет, что он сумеет застегнуть брюки. Человек, стоящий в дверях, как две капли воды, похож на Ницше, с той лишь разницей, что усы у него белые, и голова гладкая, как яйцо, поэтому кажется, что у Господа Бога не осталось ни одного волоска, когда он закончил делать эти усы. «Ага», — говорит он, — «что я вижу». «Знакомые лица?» Мы с Тильте и Баскером встаем. Тильте приседает, я кланяюсь, а Баскер начинает рычать, так что мне приходится, вытянув ногу, дать ему пинка. По какому-то фантастическому стечению обстоятельств, случайность которого мы ни секунды не верим, мы снова оказываемся перед одной из немногих личностей, которым, вне всякого сомнения, Следует обращаться на «вы». Это человек, известный далеко за пределами Дании, профессор и знаменитый специалист в своей области, доктор медицинских наук, заведующий отделением головного мозга новой областной больницы Орхуса Торкель Торласиус Дрёберт. Торкель Торласиус Дрёберт, как и епископ Грено, хорошо знаком членам нашей семьи. Дело в том, что он возглавлял небольшую группу судебных экспертов-психиатров, которым было поручено психиатрическое обследование папы и мамы. В целом они были признаны здоровыми, и отец снова мог занять должность священника после того случая, о котором я пока умалчиваю, но в подходящий момент обязательно расскажу, как только все происходящее с нами сейчас немного утрясется. Рядом с Торласиусом Дребертом, Обнаруживается его жена, которую мы тоже помним с тех самых пор. Она его секретарь и должен добавить одна из самых верных его поклонниц. Анафлабия Борда Руд всплескивает руками, тем самым окончательно ставя крест на какой-либо карьере актрисы. «Торкиль!» — говорит она. «Надо же! Какая встреча!» Торласиус Дроберт садится. За стулом его стоит граф У Рикарда три льва открытое лицо, которое каждый может читать как детскую книгу. По нему видно, что он с опаской относится к нашей стильте затее, что он смущен от того, что находится среди столь выдающихся деятелей и несколько растерян, потому что не понимает, что тут на самом деле происходит. Вот этот молодой человек говорит епископ Торласиусу-Дрёберту. Она останавливается, роясь памяти в поисках моего имени, но оно стерлось от времени, которое лечит все раны. «Молодой человек находится здесь на лечении? И его сестра...» Она вновь напрягает память, и на сей раз ей удается кое-что извлечь. Наверное, это объясняется тем, что для вытеснения тильта из памяти нескольких лет маловато». «Дильда», — говорит епископ, — «его сестра Дильда пришла навестить его». Граф издает звук, как будто он полощет рот водемакумом. Торласиус Дреберт бросает на него взгляд, полный профессионального психиатрического интереса. В наших же стильте взглядах граф прочитывает угрозу серьезного физического увечья, поэтому сразу же замолкает. Все они говорят голосами, которые сами считают приглушенными. Наверное, это из-за меня. Наверное, из-за своего пристрастия к наркотикам я должен был стать глухим или, во всяком случае, тугоухим. Торласиус Дрэберт внимательно изучает меня своим взглядом Ницше, Помню, что два года назад он был еще и гипнотизером, и несколько раз папа и мама были у него на сеансы гипнотерапии. Я должен также добавить, что из трех врачей, которые обследовали родителей, двое других признали их в целом нормальными. Торкель Торласиус был с ними не согласен. «Да», — говорит он, — «ясно, что дело плохо». «Ты согласна со мной, Минни?» «Господи, Торкель!» — говорит его жена. «Да тут нет никаких сомнений!» Мне представляется очень романтичным, когда супруги живут вместе многие годы. Я, например, обожаю аистов на крыше нашего дома. Каждый год это одна и та же пара. И еще я думаю, хорошо, что у папы и мамы хватает сил уже двадцать лет терпеть друг друга. Ведь мы, их дети, хорошо их знаем, и прекрасно понимаем, чего им это стоит. Но то, что какая-либо женщина способна находиться рядом с таким мужчиной, как Торласиус Дреберт, в течение длительного времени, это все-таки сродни чудесам, описанным в Новом Завете. И она не просто находится рядом с ним, она преклоняет колени и глядит на него, как на полубога и дар человечеству. «Расстройство личности», — говорит Торласиус. «Иначе и быть не могло. С таким воспитанием девочка покрепче, в ней есть некий стержень». Тильта бросает в его сторону задумчивый взгляд, который не обещает ему ничего хорошего. «Я собираюсь наведаться в дом священника», — говорит Анафлабия Бордерут. Возможно, тебе будет интересно отправиться туда со мной, Торкель, посмотреть профессиональным взглядом на это место. Когда взбираешься на скалы, и перед тобой вдруг открывается море, всегда вздрагиваешь. Только сейчас Баскертиль ты и я начинаем осознавать весь масштаб их хитроумного заговора. А на Флабиа, Бордеруд приехала на Фина, чтобы как-то замять то, что, как она опасается, станет новым скандалом вокруг нашего семейства. И, как и в прошлый раз, она взяла с собой Торкеля, Торласиуса, Дреберта, чтобы оценить психологическую сторону дела. Совместно они рассчитывают замести под ковер папу, маму, Ханса, Тильте, Баскера и меня, чтобы потом усесться сверху и убедиться в том, что все тихо, и много времени это не займет, потому что вес каждого из них явно превышает 90 килограммов, постепенно у меня возникает чувство восхищения. Узнаю крупных игроков. А на флабе откашливается. «К сожалению», — констатирует она, — «полиция опечатала ваш дом». Тут меня осеняет. Я вдруг понимаю, зачем она приехала в Большую Гору. Не для того, чтобы увидеться с нами, а для того, чтобы мы помогли ей попасть в наш дом. Тильта кивает. «Я знаю, как туда войти», — говорит она. «Но это невозможно объяснить. Так что если бы вы взяли меня с собой...» Мы снова проходим через террасу и, должен сказать, внутри нашей группы кипит множество противоречивых чувств. Если вы позволите мне начать с себя, то признаюсь, что меня охватывает паника при мысли о том, что Тильта собирается бросить нас с Баскером в этом заведении. Что касается графа, то я вижу, что он вообще в ауте, так что Тарласиус Дрёберт начинает посматривать на него с интересом, как будто ожидает что купальная шапочка графа скоро выдаст какой-нибудь блестящий результат. Епископа, похоже, мучают сомнения. Вовсе не религиозного толка и вовсе не насчет вторжения в наш дом, потому что и в том, и в другом случае она не сомневается, что Господь Бог на ее стороне. Она совсем не уверена в том, что стоит брать с собой в машину тильте. Ведь нельзя с уверенностью сказать, что зараза, которая поразила нашу семью, Не может передаваться другим. Вра секретарь семенит проворно, но осторожно, словно денщик великого полководца, ступающий по опасной вражеской территории, а Минни Торласиус Дроберт не сводит обожающего взгляда со своего мужа. Профессор показывает на купальные шапочки и обращается к епископу. Я воспользовался возможностью для проведения эксперимента. В самом ближайшем будущем мы сможем идентифицировать ген, отвечающий за пристрастие к наркотикам и вызывающий локальное повреждение мозга. Если сказать, что епископ демонстрирует заинтересованность, это будет явным преувеличением. Всем своим видом она хочет показать, что проблем с головой на Фино и так хватает, так что нечего докучать ей всякими глупостями». Но мы уже два года знаем Торласиуса Дроберта, как выдающегося оратора и блестящего ученого, который неустанно стремится к новым знаниям, так что он немедленно обращается к графу. А что можно сказать, говорит он, указывая на меня, о перспективах выздоровления мальчика? И не следует ли нам воспользоваться возможностью исканировать его мозг? Граф. Рикард оказывается в сложном положении. Ему непонятно, как себя вести. Он смотрит через плечо профессора и машет рукой. «Это просто маленькие голубые гномики», — объясняет он. «Они живут под террасой. Я показываю им, чтобы они подошли поближе». Мне вдруг вспоминаются слова о том, что даже если и нет никакой двери, Не стоит сдаваться. Надо продолжать стучать. Потому что оказывается, что хотя она Флавия вряд ли может претендовать на то, чтобы стать актрисой, все-таки можно представить для нее какое-то будущее в шоу-бизнесе. Осознав перспективу появления маленьких голубых гномиков под ногами, она внезапно высоко подпрыгивает, на мгновение зависая в воздухе. Торкиль Торласиус замирает на месте. Он пристально смотрит на графа, постепенно смиряясь с мыслью, что по сравнению с происходящим, все его самые смелые предположения о наркотическом гене и повреждении мозга ничего не стоят. Вот тут-то, когда перед вратарской площадкой образуется полный хаос, слово берет Тильте. «Мне нужно взять с собой кое-какие вещи», — говорит она, — «но они тяжелые, мне их не донести». «Не могли бы вы мне помочь, господин профессор?» При других обстоятельствах фраза о тяжелых вещах наверняка вызвала бы подозрение у Торласиуса и у епископа. Но внимание обоих отвлечено. Торкель Торласиус осознал лишь, что молодая женщина спросила его, может ли он поднимать тяжести. Он распрямляется. «Я член академического боксерского клуба», — говорит он. Он уже готов снять пиджак и закатать рукава-рубашки, чтобы продемонстрировать Тильте свои бицепсы, но Тильта делает знак и останавливает его. «Как это мило с вашей стороны, профессор! Вы можете зайти ко мне в комнату через десять минут?» Когда Тильта закрывает дверь в нашу комнату, я складываю руки на груди. Мне не свойственно таить в себе злобу, но ведь за последние полчаса Тильте не только опорочила мою, в общем-то, безупречную репутацию, но и решила бросить меня на произвол судьбы. Но не успеваю я раскрыть рот, как Тильта подносит палец губам. «Ларс и Катинка шепчет она. «Ты заметил? Похоже, тут какая-то амурная история». «На всякий случай сообщаю. Если вы вдруг не знаете, кто такие амуры, что это такие...» Маленькие, жирненькие ангелочки, которых иногда изображали на старых открытках, и вот две такие открытки Тильта и держит сейчас в руках. Многие Нафино считают, что Тильта потеряла интерес к земной любви после того, как ее оставил Якоб Аквинас Бордурио Матсон, который внезапно осознал свое призвание – и отправился в Копенгаген, чтобы учиться на католического священника и провести остаток жизни в молитве и воздержании. Но мы, близко знающие Тильте, понимаем, что она, несмотря на несчастье и разочарование, в глубине души осталась романтиком. Она очень любит фильмы, в которых герои, воссоединившись, плывут в сторону заходящего солнца на розовой гондоле, под музыку липкую, как двухкомпонентный клей. Иногда мне кажется, что Тильте восстает против фразы «Они жили счастливо до конца дней своих» в первую очередь потому, что это слишком мало. Она считает, что любовь, которая продолжается лишь 50 или 60 лет, просто куром насмех. «Нам нужна вечность!» И с той же готовностью с которой она помогает людям прийти в себя после того, как их бросили, с тем же воодушевлением она обнаруживает влюбленности еще до того, как сами влюбленности осознают их и придает им ускорение. Вот зачем она вечно таскает с собой пачку открыток, которыми сейчас и размахивает перед моим носом. Я недоверчиво наблюдаю, как она рисует сердечки на открытках. Я отнесу эту открытку Ларсу говорит она, и скажу ему, что котинка хочет встретиться с ним под большой акацией в саду за домом. Ты выждешь две минуты, а потом отнесешь вторую открытку Катинке котинке и скажешь то же самое. По-детски правдоподобно, как ты это умеешь. «У нас есть семь минут», — говорю я, — «потом придет профессор». И «Есть люди...» говорит Тильте, которые за семь минут изменили всю свою жизнь. «Будь у нас больше времени, и будь я в другом состоянии, я бы попросил ее назвать имена тех, кому удалось за семь минут изменить свою жизнь, но тут Тильте берет меня за руку и тянет к открытому окну. «Это еще не все», — говорит она. «Окна в соседних комнатах слева и справа в такой прекрасный весенний день открыты». Оттуда доносятся тихие щелчки. Тильта оттаскивает меня от окна и закрывает его. «Они что-то пишут на своих компьютерах», — говорю я. «Отчет. О нас!» Тильта кивает. «Петрус», — говорит она. «Мы сейчас выманим их из комнат быстро, чтобы они забыли выключить свои компьютеры. Разве мы тем самым не сможем способствовать расцвету полицейской любви?» и заодно выяснить, что там написано в их базе о нас, папе и маме.